Какая зелёная. Царь играет Чехова. Навернёмся к дневнику Николая. Тянется, тянется время. Долгожданное вино, прибывшее из царского села, вылили из бочек на пристани. Как мухи на сладкое слетились на пристань серые шинельки, за слышав о вине, и боясь визита солдатиков в дом свободы, и чтобы не было кривотолков, повелел Панкратов всё вино уничтожить. Из дневника Было решено все вино вылить в Иртыш. Отъезд телеги с ящиками вина, на которых сидел помощник комиссара с топором в руках, мы видели из окон перед чаем. Тогда же случилась и неудачная попытка генерала Лавра Корнилова свергнуть в Петрограде правительство Керенского, захватить власть. 5 сентября. Видно, в Петрограде неразбериха большая. По-видимому, из предприятия генерала Корнилова ничего не вышло. В заточении эти события соразмерны. Разве что огорчение от потери вина больше. 17. 17 сентября, незадолго до октябрьского переворота Николай заканчивает пятидесятую тетрадь дневника, последнюю, которую он доведёт до конца, и начинает новую, которую допишет только до середины. 51-я, нумерует её царь. Начат в Тобольске. 18 сентября 1917 года. Понедельник. Этой записью начинается роковая, последняя тетрадь. Осень в этом году здесь замечательная. Сегодня в тени было 15 градусов и совсем южный теплый воздух. Днем играл с Валей в городки, чего не делал много лет. Нездоровье Ольги прошло. Она сидела на балконе долго с Алекс. Написала мама письмо через цензуру Панкратова. продолжается монотонная жизнь, и они развлекают себя любительскими спектаклями: месье Жильяр и, конечно, девочки и сам царь. Актёры репетили пьесу, сыграли очень дружно маленькую пьесу. Много смеху было. Николай выступает в главной роли в Чеховском медведе. Он играет не старого помещика, приехавшего получать долгу в довушке с ямочками на щеках и влюбившегося в неё 18 февраля шла наша пьеса Медведь, в которой играли Ольга, опять Мария и я. Волнений в начале представления было много, но, кажется, сошло хорошо. Он стоит на коленях перед Ольгой, играющей в Довушку. Люблю, как никогда не любил. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня, но ни одну я не любил так, как вас. Можно представить смех сидящих в зале при этих его словах. Смеётся даже Алекс, как она теперь редко смеётся. Там же в Красном с золотом томики чеховских пьес издания Маркса, находившимся в Тобольском доме вместе с Медведем, были напечатаны Три сестры и Вишнёвый сад. Я всё воображаю их голоса. Там за дверью комнаты, где живёт царица, горит камин, но холодно, сибирские морозы. Николай мерным гвардейским шагом мерит комнату. Ольга и Мария готовят роли. А царица, как всегда, полулежит в кресле-каталке. Её скорбный профиль. Голос Ольги. Сегодня Евгений Сергеевич, доктор Бодкин, рассказал на прогулке, что где-то в этих краях находится усадьба, которую описал писатель Чехов в пьесе Три сестры. Голос Алекс. Я думаю, вернее будет сказать, находилась. Все усадьбы давно сожгли. Ольга Папа любит Чехова. И почему бы нам не сыграть большую пьесу Три сестры? Неудачная мысль. Это Алекс. Это её голос. Я хорошо её помню. Эти три сестры всё жаловались, как им плохо живётся. Всё ждали будущего. Надеясь они довольны теперь тем, что получили. Ольга смеётся. А может быть, это Мария смеётся. У господина Чехова есть и ещё пьеса. Продают старинное имение. Там есть сцена. Госпожа, хозяйка имения, спрашивает: "Кто купил наше имение?" И тогда мужик, сын их бывшего лакея, гордо кричит ей: "Я купил". Это голос Ольги. Ну что же, эта пьеса очень ко времени, и почему бы действительно не сыграть её вам? Голос царицы. А кто же будет играть сына лакея? Это Мария. Эту роль сейчас сыграют многие. Множество локейских детей заправляют теперь поместиями, которые они ещё не успели сжечь. Там есть ещё не доучившийся студент. На эти роли вам уже актёров не сыскать, все в Петрограде комиссарами. О нет, здесь ходит такой в студенческой тужорке и всё время норовит столкнуться с Татьяной в коридоре, я сама видела. Это, конечно, опять смешливая Анастасия. Мы запомним эту фразу о студенте в тужорке. Мы его ещё вспомним. Молодой человек в студенческой тужурке, который бродил по дому зимой 1918 года. Кстати, ваше величество, и у меня в этой пьесе тоже возможна роль. Это его голос с гвардейским акцентом, то есть с неожиданными ударениями, как при словах команды. Я хорошо помню эту пьесу. Там есть человек, с которым всё время случаются беды. Да смешно во всё идёт прахом. И все называют его 33 несчастья. Я слышу их голоса там, в темноте, в исчезнувшем доме, в исчезнувшем времени.